А что, если им самим уже управляет по радио тот невидимый и всемогущий?» И чем больше думал старик Едиге об этом, тем обидней и безысходней становилось от этих мыслей. «Манкурт ты! Самый настоящий манкурт!» – прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабиджана. Но он вовсе не собирался мириться со случившимся. Он понимал, что должен что-то сделать –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 Дошли бы и возымели какое-то действие, переубедили бы их. Но как этого достичь? Куда двинуться? Что предпринять? В тяжком раздумье Едигей огляделся по сторонам, сидя верхом на коронаре. Кругом была молчаливая степь. Предвечерние тени уже закрадывались под краснопесчаные яры молоком дечапа. Трактора давно уже исчезли вдали, умолкли. Укатила молодежь.